Издательство Эксмо Тиба Морис Стань хозяином своих эмоций Как достичь желаемого, когда нет настроения Почему я написал эту книгу? Эмоции и их влияние на жизнь человека обсуждаются во многих книгах Но авторы не описывают подробно, что такое эмоции Откуда они берутся, какова их роль и влияние на нашу жизнь Эмоции – вещь очень сложная Мы часто становимся их жертвами Они влияют на все аспекты нашей жизни и определяют ее качество. Тяжело построить идеальную жизнь и в полной мере реализовать свой потенциал, когда не понимаешь механизм действия эмоций. Прослушав эту книгу, вы поймете, как работают эмоции, как справляться с ними и как использовать негативные эмоции для личного развития.